а толстые губы облепляли, всасывали потухшую сигару. Художник, посланный газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, быстро рисовал этот профиль с сигарой. Мимоходом заглянув в его альбомчик, она увидела рядом с начатым турати уже вполне готового лужина, преувеличенно унылый нос, двойной подбородок в черных точечках и на виске знакомую прядь, которую она называла кудрёй. Турати сел играть с немецким мастером, а лужин к ней подошел их мура с виноватой усмешкой, сказал что-то длинное и несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит ее уйти. Я рад, я очень рад, постфактум, умоляющим тоном пояснил лужин, но пока, пока это как-то мешательно.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 и в решительную минуту должны были сойтись на вершине. Ночи были какие-то ухабистые. Никак нельзя было себя заставить не думать о шахматах, хотя клонило ко сну, а потом сон никак не мог войти к нему в мозг, искал лазейки, но у каждого входа стоял шахматный часовой, и это было ужасно мучительное чувство, что вот сон тут как тут, но по ту сторону мозга. Лужин, томно рассеянный, по комнате спит, а лужин, представляющий собой шахматную доску, бодрствует и не может слиться со счастливым двойником. Но что было еще хуже, он после каждого турнирного сеанса все с большим и большим трудом вылезал из меры шахматных представлений, так что и днем намечалось неприятное раздвоение. После трехчасовой партии странно болела голова, не вся, а частями, черными квадратами боли. Не сразу он находил дверь, заслоненные черным пятном, и не мог вспомнить адрес заветного дома. По счастью, в кармане хранилась старая сложная вдвое и уже рвущаяся по сгибу открытка. «Приехали, ждем вас вечером». Он еще продолжал ощущать радость, когда входил в дом, полный русских игрушек, Но радость тоже была пятнами. И как-то в день передышки он пришел раньше обыкновенного, и дома была только сама хозяйка. Она решила продолжить разговор, бывший на закате в Буковой роще, и преувеличивая свою весьма ценимую ею самой способность трезать правду матку, за что молодые люди, посещавшие ее дом, считали ее большой умницей и очень ее боялись, она насела на Лужино, первым делом отчитала его за окурки, находимые во всех вазочках и даже в пасте расплавленного медведя, а затем предложила ему нынче же, в субботний вечер, принять у них ванну, после того, как выкупается муж. — Редко, наверное, моетесь, — сказала она без обиняков. — Редко, признайтесь-ка. мрачно пожал плечами, глядя на пол, где происходило легкое ему одному приметное движение — недобрая дифференциация теней. И вообще, — продолжала она, — надо подтянуться. И таким образом, создав необходимое настроение у слушателя, она перешла к самому главному. — Скажите, — спросила она, — я думаю, вы успели очень развратить мою девочку. Такие, как вы, большие развратники. Она у меня чистая, не то что нынешней. — Скажите, ведь вы развратник? — Развратник? — Нет, мадам, — со вздохом ответил Лужин и затем поморщился, быстро провел подошвы по полу, стирая некоторое уже совсем определенное сгущение. Я ведь вас вовсе не знаю, продолжал быстрый звучный голос. Мне придется навести справки. Да-да, справки. Не больны ли вы какой-нибудь такой болезнью. Одышка, сказал Лужин, еще маленький ревматизм. Я не про то говорю, сухо перебила она. Дело серьезное. Вы, по-видимому, считаете себя женихом, бываете у нас, уединяетесь но я не думаю, чтобы скоро могла быть речь о свадьбе. — А в прошлом году был геморрой, — скучно сказал Лужин. — Послушайте, я с вами говорю об очень важных вещах. Вы, вероятно, хотели бы жениться уже сегодня, сейчас, знаю вас. Потом будет ходить она с брюхом, замучьте ее сразу. Лужин, вытоптав в одном месте тень, с тоской увидел что далеко от того места, где он сидит, происходит на полу новая комбинация. Если вы хоть немножко интересуетесь моим мнением, то должна вам сказать, что считаю этот брак чепухой. Кроме того, вы, вероятно, думаете, что мой муж будет вас содержать, признайтесь, думайте».